Мармедьюк Ленгдей, ты поступишь благоразумно, если по примеру твоего предка Гундольда велешь нести за собой гроб. Джордж Бутс, граф Орингтон, не видать тебе больше своего графства Честери, своего критского лабиринта и высоких башен Денгем Месси. Что касается лорда Вогана, он достаточно молод, чтобы говорить дерзости, но слишком стар». Чтобы отвечать за них, поэтому за его слова я привлеку к ответу его племянника Ричарда Вогана, депутата города Мирионета в палате общин. Тебя, Джон Кэмпбелл, граф Гринич, я убью, как Эгон убил Мэтиса, Но только честным ударом, а не сзади. Так как я привык становиться кострю шпаги грудью, а не спиной. Это решено, милорды. А теперь, если угодно, прибегайте к колдовству. Обращайтесь к гадалкам, натирайте себе тело мазями и снадобьями делающими его неуязвимым, вешайте себе на шею дьявольские или Богородицыны ладонки. Я буду драться с вами, не взирая ни на какие благословения или колдовские заговоры, и не стану ощупывать вас, чтобы узнать, нет ли на вас талисманов. Я буду биться с вами пешей или конной на любом перекрестке. «Если хотите на Пикадилии или на Челен кроссе пусть даже для нашего поединка разворотят мостовую, как это сделали во дворе Лувра для Гиза с Басом Пьером. Слышите вы? Я вызываю вас всех! Дорм, граф Карнервон, я заставлю тебя поглотить мою шпагу до рукоятки, как это сделал Мороль с Лиллем Марево. Тогда увидим, будешь ли ты смеяться, милорд. Ты, Барлингтон, похожий на семнадцатилетнюю девчонку». Ты можешь выбрать себе место для могилы, где пожелаешь, на лужайке ли твоего Миддлсехского замка или в твоем Лендерсбергском саду в Йоркшире. Ставлю в известность вашей милости, что я не терплю дерзости и накажу вас по заслугам, милорды. Я не допущу, чтобы вы глумились над лордом Фермином Клинчарли. Он лучше вас. Как Клинчарли, он не менее знатен, чем вы, а как Гуимпленд. Он обладает умом, которого у вас нет. Я объявляю его дело своим делом. Оскорбление, нанесенное ему, считаю нанесенным мне. И возмущен вашими издевательствами над ним. Посмотрим, кто из нас останется жив. Ибо я вызываю вас, слышите ли вы, на смертный бой. Оружие и способ смерти выбирайте, какие вам угодно. Но так как вы в то же время и джентльмены, и грубые скоты... «Я соразмеряю свой вызов с вашими качествами предлагаю вам все существующие способы взаимного истребления, начиная с дворянского оружия шпаги и кончая простонародной кулачной расправой». Этот яростный поток был встречен всеми молодыми людьми высокомерной улыбкой. «Согласны», — ответили они. «Я выбираю пистолет», — сказал Барлингтон. «Я», — заявил Эскрик, — «выбираю старинный поединок «В огороженном месте, на палицах и на кинжалах». «Я», — сказал Холдернес, — «рукопашную схватку на двух ножах, одном длинном и на одном коротком». «Лорд Дэвид», — ответил граф Теннет, — «ты шотландец, и я выбираю палаш». «Я шпагу», — сказал Рокингем. «Я», — объявил герцог Ральф, — «предпочитаю бокс. Это благороднее». Гуимплен вышел из темноты. Он направился к человеку, который до сих пор назывался Том Джим Джеком, но теперь оказался кем-то совсем другим. «Благодарю вас», — сказал он, — «но это касается только меня». Все обернулись к нему. Куимплен подошел еще ближе. Какая-то сила толкала его к тому, кого все называли Лордом Дэвидом и кто стал его защитником, если не более. Лорд Дэвид отступил а -ха -ха -ха, воскликнул лорд Дэвид. «Это вы! Вы здесь? Прекрасно! Мне и вам надо сказать несколько слов. Вы осмелились говорить о женщине, которая сперва любила лорда Линейклин-Чарли, а потом короля Карла II. «Да, говорил». «Сударь, вы оскорбили мою мать!» «Вашу мать?» — воскликнул Гуимплен. «Значит, я чувствовал это... Значит, мы... братья!» — закончил лорд Дэвид. И он дал гуем плену пощечину. «Мы братья!» — повторил он. «Поэтому мы можем драться. Поединок возможен только между равными. Кто же мне более равен, чем собственный брат? Я пришлю к вам секундантов. Завтра мы будем драться на смерть.